Альбатрос с частично выведенными из строя двигателями продолжал планировать на длинных поврежденных крыльях, за которыми тянулись шлейфы дыма. — Приготовиться. Через мгновение садимся, — предупредил Мартен Женико. Все ухватились за что только можно. Сто тысяч пассажиров в грузовом отсеке припали к обшивке свернулись клубком и замерли. В пилотской кабине Давид Уэллс смотрел на поверхность океана, которая приближалась с нарастающей скоростью. Альбатрос не столько планировал, сколько падал, но носом при этом не клевал. К тому же, несмотря на правое крыло, объятое пламенем, и левое, из которого выливался керосин, самолет равномерно раскачивался, но не опрокидывался, удерживаясь в положении все еще, допускавшем отдельные маневры. Сжимая в руках штурвал, Мартен же нико не сводил глаз с альтиметра. В небе над ним по-прежнему змеились молнии. Держитесь! Давид, Наталья и трое студентов тут же затянули ремни безопасности и ухватились за подлокотники кресел. ММ-109, ММ-666 и ММ-103 в своих маленьких креслицах сделали то же самое. Когда альтиметр показывал 500 футов, самолет клюнул носом и выровнять его Мартен Женико больше не смог. Микролюди закрыли глаза и сжали зубы. Многие стали возносить молитвы священному яйцу. Затем раздался оглушительный треск. Металлический фюзеляж как будто бы закричал и взорвался. Давид увидел, что правое крыло оторвалось, а левое, деформировавшись, сломалось. Поплавки при контакте с водой тоже сломались и разлетелись в разные стороны. После оглушительного грохота наступила тишина. Альбатрос без крыльев и лап клюнул носом, превратился в рыбу и вертикально ушел под холодную воду. Послышался зловещий треск, но корпус самолета с честью выдержал огромное давление. Молитва М-666 стала громче. Затем длинная железная труба, тревожно дребезжа, постепенно всплыла и, наконец, приняла устойчивое горизонтальное положение. В грузовом отсеке бросились к раненым. Среди ста тысяч пассажиров были и потери. Яйца, уложенные в пористую пену на верхнем ярусе, плохо перенесли посадку, в результате чего следующее поколение микролюдей превратилось в омлет. «По предварительным данным мы находимся...» «В нескольких километрах от побережья Сахары», — сказал Мартен Женико, сверяясь с экранами и картами. Затем вложил в голос немного бодрости и добавил, — «Сегодня наихудшего с нами не случилось». Полковник Овец схватил телефон и попытался набрать номер, однако связь бездействовала. Море волновалось все сильнее. Мартен Женико увидел на экране тревожные сигналы. Заклепки, скрепляющие корпус, не выдерживали напряжения и лопались одна за одной. Альбатрос складывался пополам и вот-вот мог треснуть. Требовалась срочная эвакуация. Спасательные шлюпки на воду быстро! Надувные лодки. Мы их выбросили, чтобы освободить место. В таком случае выбора у нас больше нет. Море волновалось, но несмотря на это, сто тысяч МЧ, по приказу М109, покинув гидроплан, бросились в Атлантический океан и поплыли, то поднимаясь, то опускаясь на гребнях, «высоких волн».